Эмархан через каких-то своих знакомцев на той стороне выяснил, что дочь Сардара, так горцы называли командующего, угодила в засаду канлейцев или, по-другому, канлоройцев. Это маленькое и дикое сообщество, обитающее в глухих горах. Слава у канлейцев самая дурная. Они не выращивают зерна, Ничего не производят на продажу. Единственный их промысел — набеги и торговля людьми. Само их наименование происходит от слова «канлы», то есть «кровник». Когда-то это разбойничье гнездо было основано разноплеменными беглецами, скрывавшимися от кровной мести. Они выбрали для проживания самое труднодоступное место, откуда их невозможно выкурить. Это грозные воины, не признающие никаких законов, кроме своих обычаев. Говорят они на собственном языке, представляющем смесь всех горских наречий. Их аул называется «Канлырой» — «Дом кровников», потому что всякий изгой, преследуемый врагами, находит там пристанище. Лишь бы был храбр, силен... И послушен главарю. Нынешнего предводителя канлоройцев звать Рауф Беком. Он самолично командовал партией, устроившись засаду на дороге из Серноводска в Занозу. Совещание было бурным. Говорили без старшинства, поэтому первым влез я. По моему мнению, тут нечего было и думать». Немедли идти всею сею доступной силы и потребовать от разбойников выдать Дарью Александровну под угрозой поголовного их истребления. На это чернобородый Эмархан, поклонившись и спросив позволения у Сардара, ответил, что, во-первых, аул совершенно неприступен, и отсиживаться в нем канлейцы могут хоть до скончания века, а, во-вторых, угрожать им нельзя». Они лишь оскорбятся и пришлют нам отрезанную голову, сардарбеке. Последнего слова я не знал, но, поняв, о ком речь, побледнел и умолк. В итоге было решено отправить в канлырой гонца, спросить о выкупе. Имархан предложил своего нукера Резу, в котором был уверен, как в самом себе. Ручался за него и Чесноков.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 Однако я свое отстранение от забот по спасению Дарьи Александровны переносил болезненно. Не тотчас же, а лишь благодаря Мишелю узнал я об условиях выкупа. Они были ужасны. Рауф Беккан-Лоройский, видно, откуда-то прознал, что за добыча попала ему в руки и требовал, во-первых, возместить вес пленницы золотой монетой,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 Это означало перечеркнуть усилия последнего десятилетия, отдать все завоевания, доставшиеся огромной кровью и миллионными затратами. Мы впали в отчаяние, но Эмархан внес некоторое успокоение, сказав, что с людьми вроде рауфбека, в отличие от фанатиков Мюридов договориться всегда можно. «Для разбойника главное — деньги». Значит, он променяет третье условие, а может и второе, на увеличение суммы выкупа. Эмархан утешил отца еще и тем, что с Сардар-Беке в плену будут обращаться хорошо. Ради этого князь уже дал Рауф-Беку из своих средств задаток в пять тысяч рублей. Вернуть эти деньги он попросит лишь в случае, если его посредничество завершится успехом.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 и освободить Дарью Александровну без войск, без пушек, самим. Девушка она впечатлительная, тонкого воспитания. Каждый лишний день неволи среди разбойников верно стоит ей года жизни. Да как же мы это сделаем? Я давно жду, что вы заведете об этом разговор. Кое-какие соображения имеются. Олег Львович рассказал, что его кунак... подтверждает сведение Мархана. Мадемуазель Фигна действительно захвачена Рауфбеком. Голбатцы хорошо знают те места. Ряд пятнадцать назад он сам несколько времени скрывался у канлоройцев и даже может объясняться на их языке. Правда то, что аул неприступен. Он со всех сторон окружен отвесными скалами, единственный проход крепко охраняется. В прошлые годы в Канларой, преследуя кровников, пытались прорваться и адыги, и чеченцы, и даже лихие аварцы, притом значительными силами, но мало кто вернулся живым.